Глава 18. Я хотела встать, но пальцы принца впились в моё плечо с силой, удерживая на месте. Только странное дело, ничего внутри не всколыхнулось, никакого жара я не ощутила. Будто это и не Айзен вовсе. «Да, такие артефакты действительно есть», — продолжил принц, стоя у меня за спиной. Голос определенно принадлежал ему точнее существовали очень давно но все были уничтожены вместе со своим создателем с тех пор самые великие маги пытались повторить их по оставленным планам и чертежам однако до сих пор не смогли так что чужую магию никто не может видеть эльза затрепетала ресничками ваше высочество вы так много знаете он отпустил мое плечо и самым наглым образом придвинул к нашему столу еще один стол После чего приспокойно сел и с веселым интересом уставился на меня. А кем был их создатель? Спросила я. Медальон молчал, а принц выглядел очень странно. Теперь, когда он сел рядом, это стало заметно. Его лицо дрожало и подергивалось, словно дымка. А за этой дымкой было что-то еще. Он вдруг перевел взгляд на Эльзу и широко улыбнулся. Леди, не желаете прогуляться со мной перед ужином? Сегодня потрясающая погода. Это он меня что, игнорирует? Разумеется, Эльза тут же вцепилась в протянутую ладонь. Мне только и оставалось, что крикнуть ей вслед: "Эй, а как же доклад?" А и потом она отмахнулась и поспешила за принцем. "Ваше высочество, а куда мы пойдем? Голос у неё был песклявый и неестественный, будто она держала во рту конфету. Я осталась одна, посидела, пытаясь осмыслить произошедшее и ничего ничегошеньки не понимая. Затем подтянула к себе учебник. «Писать доклад за Эльзу я точно не буду, пусть даже не надеяться. Но ее слова о том, что никто не может видеть чужую магию, меня порядком удивили. Я ведь могу? Неужели мой медальон — один из тех самых уничтоженных артефактов?» В ответ он кольнул холодком. «Значит, нет, дело не в нем. А в чем тогда?» Передо мной на стол упал комочек бумаги. Я удивленно подняла голову и огляделась кто мог его бросить. Но все студенты сидели, склонившись над книгами. «Ладно, посмотрим, что там». Взяв бумажку, я развернула ее. «Иди за Яром, если хочешь узнать о Создателе». И «АЛ» вместо подписи. «Айзен Ленорман? Но ведь он только что ушел с Эльзой. Как умудрился бумажку подкинуть? И где этот Яр?» В глубине зала скрипнул стол. Я вздрогнула и вскинула голову. Навстречу мне по проходу двигался Ериниль, рыжий друг Айзена. Не обращая на меня никакого внимания, он прошел мимо и направился к выходу. Я все еще сжимала в руке бумажку. «Идти за ним или нет?» Глянула на записку и остолбенела. Бумажка была пуста, текст исчез. Ну ладно, была не была. Стиснув зубы, я покидала учебники в сумку и поспешила за парнем. Он, кстати, тоже выглядел странно. Его фигура была окутана дымкой Марева, как перед этим лицо Айзена. У меня возникло чувство, что нечто подобное я видела совсем недавно. Напрягла память и едва не вскрикнула от удивления. Ну, конечно же, иллюзия. Когда Яр создал форму для принца, ее контур точно так же дрожал и переливался. А сама она была словно дымка. Открытие заставило меня сбавить шаг. Яр первым покинул читальный зал. Когда я вышла, его уже не было в библиотеке. Мне пришлось догонять, но и на лестнице его не увидела. Испугавшись, что он ушел, и я ничего не узнаю, прибавила скорость. Слетела по лестнице, рванула к входным дверям, и вдруг меня будто порывом ветра снесло. Чужие руки схватили сзади. Одна стиснула талию, вторая зажала рот. Миг и я оказалась в темном чулане, зажатая между стеной и чем-то телом. Меня моментально обдало жаром. «Айзен!» Хотела я закричать и оттолкнуть наглеца. Но над головой вспыхнул свет и голубоватое мерцание купола тишины. Я осеклась, а надо мной склонился ухмыляющийся рыжий яр. Точнее, вовсе не яр, а тот, кто использовал его облик. В голове красным сигналом вспыхнуло предупреждение Сая. «Не говори, что видишь иллюзии». Поэтому я уперлась руками в грудь поддельного яра и прошипела. «Пусти! Что тебе нужно?» «Кажется, это тебе что-то нужно. Это ведь ты шла за мной». Он слегка отодвинулся, затем вдруг подмигнул и расстегнул верхнюю пуговицу на форменной куртке. «Айзен?» — ахнула я, уже не скрывая своего изумления. Потому что это и правда был он. Иллюзия рыжего Яра пропала. «Здорово, да?» Он постучал согнутым пальцем по пуговице. «Обычный, ничем не примечательный, такой же, как и все остальные». «Яр придумал». «Так это он сейчас с Эльзой?» — догадалась я. «Но она же думает, что это ты!» «Осуждаешь!» — хмыкнул он. «Мне все равно. Но это что, обязательно каждый раз хватать меня за шкирку и тащить в темный угол?» «Не хотел, чтобы нас увидели вместе». «А, -а, -а стесняешься!» Я расплылась в окульей улыбке. «Ну еще бы! Наследник трона общается с простолюдинкой. Ты же такой позор! Никаким дустом не смоешь!» «Скажем так, не хочу привлекать внимание», — ответил он сухим тоном. Все веселье из его глаз пропало. Это заставило меня насторожиться. А Айзен продолжил. «Я принес тебе кое-что. Вещь запретная, из королевских архивов. Всю ночь переписывал. Достать исчезающие чернила, знаешь ли, было непросто». Я позволила ему всунуть мне в руки тетрадь. Она была самой обычной, такой же, как и те, что лежали у меня в сумке. «Исчезающие?» Хотела заглянуть внутрь, но Айзен положил сверху ладонь. «Да, никому не показывай, даже своей кудрявой подруге. Читай внимательно. Текст самоуничтожится сразу после прочтения». «Почему ты мне помогаешь?» Насыпилась я. «Но...» Он склонил голову, будто раздумывая. «Мы же заключили магический договор. Я свою часть выполняю и жду, что ты выполнишь свою». «Но это бред». «Ты все сам можешь узнать про Эльзу. Тем более, что там вообще ничего узнавать. У нее все мысли написаны на лице». «Значит, ты ее очень плохо знаешь». Уголок его рта дернулся, изображая усмешку. «Ладно». Я устала вздохнула. «Она самовлюбленная, тщеславная и ленивая. И мысленно уже десять раз вышла за тебя замуж. Ты это хотел услышать?» Ее отец — граф Алистер Дормер, сеньор Дормервара. А Дормервар — это пограничная крепость». Много поколений их семья служила нашим врагам — королевству Истрикии. Но 50 лет назад мой отец покорил эти земли и присоединил к Ленорману. Теперь Дормеры служат нам. По крайней мере, делают вид. Но ты не уверен? Дошло до меня? Старшая сестра Эльзы учится со мной. Она один из лучших боевых магов людей на курсе. Ей прочит место командира в отряде. А она заявила, что хочет стать фрейлиной телохранителем при будущей королеве. Ого, тут и такие есть. Я с изумлением уставилась на него. айзон закатил глаза: Ты будто из леса выбралась. Ах да, я забыл, ты же из закрытой общины. Я даже обижаться не стала, махнула рукой. Давай дальше. Значит, Эль метит в королеве. Ее сестра в телохранители при королеве. А там и остальные родственники наверняка подтянутся. И ты думаешь, что это все неспроста? Есть причины? Да, слишком все гладко и красиво. А еще подозрительно тихо в Истрикии, хотя еще несколько лет назад там постоянно вспыхивали мятежи. Ну, может, им надоело воевать, поняли, что бесполезно и смирились. Вот это я и пытаюсь выяснить. А ты мне должна помочь. Услуга за услугу. Ну ладно. Я потянула тетрадь к себе. Рука Айзена соскользнула с нее и накрыла мои пальцы. Реакция была вполне ожидаемой. От этого прикосновения меня бросило в жар. Принц тоже вздрогнул. На секунду наши взгляды пересеклись. Тебя бьет током? Ты что-то чувствуешь? Наши слова прозвучали одновременно. Я замерла, потрясенно глядя на руку Айзена, которая задержалась поверх моей кисти. Теплая рука, тяжелая, будоражащая воображение. Я первой дернулась и отступила. Рука принца повисла в воздухе. Он сжал кулаки и спрятал их за спину, а я сделала вид, что занята утрамбовыванием тетради в сумку. Ладно. Голос Айзена прозвучал неестественно сипло. «Приятного чтения». Затем принц застегнул воротник. Передо мной вновь возник ерениль. Не оглядываясь и ни слова не говоря, он покинул чулан. Защитная сфера тоже исчезла. Только я осталась стоять, прижимая сумку к груди, будто щит. Из всего, что сегодня случилось, я поняла две вещи. Первое. Айзен мне нравится больше, чем я готова признать. Второе. Запрещенная пудра принадлежала не Меркуле, а Фасилии. Похоже, наша тихоня-целительница продала ее из-под полы дерзкой боевички. А может, та сама отобрала. В памяти всплыло первое утро в Академии, когда я зашла в общую ванную и столкнулась там с Фасилией. Она вела себя так, будто спешила скрыться из виду. Быстро поздоровалась и с испуганным видом исчезла за дверью. Но тогда я решила, что ее просто Меркула обидела. А теперь все встало на свои места. Ну, Фасилия, ну, тихоня. Я сжала кулаки, стискивая в них ремень сумки, а сама быстрее зашагала к жилому корпусу. И ведь ничего не докажешь. Коробочка осталась у Эльзы. Но как она узнала про пудру? Я ведь все следы убрала. Видимо, не все. Или это Меркула все рассказала Эльзе? С того неудачного знакомства в ванной мы с Меркулой почти не общались. Она держалась в стороне от нашей компании, да и от всех других тоже, и всегда задирала нос. Поговаривали, что она так себя ведет, потому что внебрачная дочь какого-то герцога. Аристократы ее не приняли, а с простолюдинами она сама не желала знаться. Вот и ходила одна, гордая и независимая. Впрочем, я тоже не спешила с ней сближаться. Было в Меркуле что-то неприятное. Выбросив из головы все, что связано с Эльзой и пудрой, я вошла в свою комнату, а реки не было. Значит, вся компания еще на полигоне. Отлично. Сев к столу, я достала из сумки и начала читать. Почерк Айзена был размашистым, твердым, но без излишеств. Почерк уверенного в себе человека. Тфу ты, дракона. По мере того, как взгляд пробегал по строчкам, они начали медленно исчезать. Так что уже на втором абзаце я поняла, что перечитать текст не получится, а он достаточно любопытный, чтобы не торопиться и изучить его как следует. Итак, очень-очень давно, когда люди еще жили в пещерах, на королевство драконов напало соседнее государство Доргимия, где правили черные фениксы. Драконов тогда было много, но врагов еще больше, и они владели особой магией. Война была долгой и кровопролитной для обеих сторон. Но драконы сумели отогнать врагов за границы Ленормана, а потом гнали их до самой столицы Доргемии. Тогда королем чёрных фениксов был Нитевил Стервор, сильнейший маг. Драконы убили его и всю его семью, чтобы больше никто не мог претендовать на трон Доргемии. А земли разграбили и присоединили к своим. Затем уничтожили всех, кто выжил в войне, даже детей, а их города стерли с лица земли. С тех пор прошло несколько тысячелетий. Королевство драконов превратилось в империю, о древней расе тёмных фениксов все позабыли, и сама память о них канула в лето. После короткой исторической справки шли рисунки существ, похожих на птиц. Голова и клюв орла, сильные ноги с открытыми загнутыми когтями, длинный, как у жар птицы хвост. Только перья на крыльях казались острыми, будто выточенными из стали, а вокруг силуэтов колыхалось тёмное пламя. Что-то подсказывало, что это пламя — вовсе не выдумка художника. Слишком уж тщательно Айзен его перерисовал. Дальше я нашла еще одну выдержку из неизвестной мне книги. Там говорилось о магии фениксов, но очень туманно. Мол, они владели смертельно опасными силами — магией разрушения, магией крови и магией созерцания. Первые были способны уничтожить любую материю. Вторые использовали свою кровь как источник магической энергии а третьи были единственными существами в этом мире, способными видеть чужую магию и управлять ею. Последнее утверждение заставило мое сердце взволнованно ёкнуть. «Я ведь тоже вижу чужую магию». «Ох, но я ведь не могу быть чёрным фениксом. Что за глупости лезут в голову? Я — человек». Сама мысль об этом наполнила душу холодком. Дрожащими от волнения пальцами я перевернула страницу. Однако она оказалась пустой. Я удивленно пролистнула оставшуюся часть тетради, но ничего не нашла, ни единого слова или зацепки. Но ведь Айзен сказал, что здесь я узнаю о создателе артефакта. Осознание пришло очень быстро. Я хлопнула себя по лбу и вскочила. «Ну, конечно, даргенцы и были теми, кто создавал подобные артефакты. Фениксов уничтожили, их работы тоже». Но драконы до сих пор пытаются сделать аналоги по древним чертежам. Только, видимо, безуспешно. Именно это сказал Яр в облике Айзена. «А что же я?» Выставив ладонь перед собой, я попыталась призвать свою магию. Разумеется, ничего не вышло. Тогда я зажмурилась и настроилась на магию окружающего мира. А когда открыла глаза, мир вокруг подергивался и дрожал, переливаясь цветными всполохами и тонкими блестящими нитями. Это было невероятное зрелище. Я видела все четыре основные стихии и еще два десятка второстепенных. Они сплетались в бесконечный кружевный узор, который покрывал стены, пол и потолок в комнате. Этот узор был на окнах и на мебели, и даже на мне, ведь академическая форма была зачарована. Не сдержав изумленного возгласа, я подбежала к окну. Там тоже все цвело и искрилось, особенно главный корпус и башня, где находится деканат. Они будто были объяты пламенем, а я его уже видела в тот первый день, когда попала сюда. Но главное, я видела начало и конец каждого заклинания, знала, за какую ниточку надо потянуть, чтобы его изменить или вообще уничтожить, и четко ощущала, кому из магов эти заклинания привязаны, кто их создатель. Это было новое, странное знание, которое обрушилось на меня так внезапно, выбило воздух из легких я застыл у окна вцепившись за всех сел в подоконник и пыталась отдышаться а на груди потеплел медальон невероятно пробормотала я не веря своим глазам затем мысленно потянулась к шпилю главной башни он был весь оплетен защитными заклинаниями я подцепила кончик желая проверить как далеко способна зайти но в тот же миг медальон ножог меня лютым холодом а за спиной хлопнула дверь ты здесь Раздался противный голос Эльзы, я медленно обернулась. Она успела переступить порог и теперь оглядывалась вокруг, сморщив нос. «Что тебе нужно?» — напряженно спросила я. «Вообще-то пришла помочь тебе с практикой. Эй, а что с твоими глазами?» Я быстро моргнула, в тот же миг зрение прояснилось, а магические всполохи и нити бесследно исчезли. «Ничего, а что с ними?» Эльза с подозрением уставилась на меня. «Наверное, показалось. Ладно, принц угостил меня пирожными, так что я сегодня добрая». Она подошла к столу, достала из рукава белый платочек и постелила его на сиденье одного из стульев. Затем села на него и, с видом королевы, попавшей в трущобы, кивнула мне на второй. «Садись, уделю пять минут твоему обучению».